Часть третья. Показания. То, что я сообщил анархистам, было принято ими, вероятно, за шутку, так как, окончив рассказ, я увидел направленные на себя дула револьверов, но не будем предупреждать событий. «Видите ли», — сказал я. Месяца три назад я познакомился с господиной Баей в кабачке Нелюдимов, где так хорошо дремлется после обеда у солнечного окна среди мух. Большинство знакомств завязывается случайно, наше не составляло исключения. бая пришел со своим хлебом и сыром, Взяв полбутылки вина, он принялся насыщаться завидным аппетитом молодости. Я смотрел на него в упор, заинтересованный его жизнерадостным краснощеким лицом. Он обернулся, а я раскланялся. В тот день со мной не было друзей, обычных спутников моих по местам таинственным и приятным, и я, как общительный человек, хотел подцепить парня. Я понравился Бае своим видом скромного учителя, своим тихим голосом и оригинальными замечаниями. Горячо обсуждая общественные и политические вопросы, мы, взяв еще бутылку вина, немного охмелели, И тут, хлопнув меня по плечу, Бая сказал «Проклятые буржуа». «Вот именно», — подтвердил я, — «они все мерзавцы». «Я анархист», — сказал он, бросая в рот крошки сыра. «А вы?» «Пикмист». «Крайний?» «Немного». Тут он потребовал объяснений. Я сказал ему несколько темных фраз, пересыпав их цитатами из Анакреона и Джона Стюарта Милля. Сделав вид, что понял, он посмотрел в пустой стакан и вздохнул. Я был голоден, вкусный пар кушаний, заказанных мною, взвился над столом. — Господин Бая, — сказал я, — позвольте вас угостить. Его лицо выразило высокомерие презрения. — Я ел, — сказал он, отворачиваясь от соблазна. Герои Спарты ели кровяную похлебку. Роскошь развращает тело и дух. — Все-таки, — возразил я, — вы, может быть, шутите? Это довольно вкусно. — Нет, я скромен в привычках. Класс населения, которому принадлежу я, питается хлебом, сыром и вареным картофелем. Я был бы изменником. Положив ложку и вытерев губы, я сосредоточенно, с оттенком сурового сарказма в голосе и настоящим одушевлением развил Бая миросозерцание опыта и греха, доказывая, что человеку ничто человеческое не чуждо. Самые отчаянные софизмы я так принарядил и украсил, что Бае улыбнулся не раз. Чудеса в нашей власти. Бая съел телячью головку тортю. Блюдо это требует в целях насыщения некоторой настойчивости. Мы взяли еще по порции. Хорошая, сказал Бая, Я раньше не пробовал. Вечерело. Около третьей бутылки я задремал, а когда очнулся, Бая исчез. Бросая ретроспективный взгляд в туманную глубину истории, мы видим международное осложнение, родителями коих были глупые короли и не менее глупые королевы, считавшими нужным громить соседа каждый раз, как только сосед по растерянности в письме напишет и прочее, два, а не три раза. Примером ничтожных причин и больших последствий явился Бая. Четыре раза встретил его в ресторане «Предходи веселее» и каждый раз требовал он телячью головку. Это стало его коронным кушанием, раем, манией. В пятый раз он сообщил мне, лениво требуя Шамбертена, что хочет повеселиться. Я ободрил его, как только умел. Пятая наша встреча знаменовалась коротеньким диалогом. За неимением телячьей головки последовал соус из раковых шеек и кладе в ужо. Бая сказал. Маленький ручеек впадает в маленькую реку, маленькая река в большую реку, большая река в море. Я думаю, что впаду в море. Аллегория, заметил я, подмигнув Баи. Это много говорит моему сердцу, сказал он. Выпьем стаканчик. В шестой раз он влез на фонарный столб закурить сигарету и крикнул. Смерть буржую! Я утешил его. Через неделю мы столкнулись у Грации, и Баи, обливаясь слезами, сказал, что продал ящик револьверов. Затем он впал в мрачные игривое настроение разрушителя. «Быть может, через неделю мне снесут голову», — сказал Бая. «Немножко солнца, вина и женщин хочется всякому молодому человеку. За мной следят. И больше я не видал его». Таков был рассказ мой судьям, слушавшим напряженно и гневно. «Ясно, — заключил я, — что для такой жизни, какую повел несчастный Таурен Бая, нужны были деньги. Он взял их у ваших врагов, отсюда предательство. Мрачный юмор записки ясен, простреленный сразу двумя пулями, он не мог уже ни на что больше надеяться и отомстил вам мистификации». Горьким смехом над собой самим полны эти строки, выведенные предсмертной дружью руки. Я сказал правду. «Буржуа, вы умрете!» — вскричал молчавший до того нархист. «Не может, видевший нас в лицо, выйти живым отсюда!» Пять револьверов окружили меня. С неистоством, мыслимым лишь в грозной опасности, я отпрыгнул назад, толкнул к судьям растерявшегося своего конвоира и вылетел по ступенькам вверх. Выстрелы и свист пуль показались мне страшным сном. Я был уже у ворот, в двадцати шагах расстояния от преследователей. Снова раздались выстрелы, но как трудно попасть в бегущего. Я мчался берегом у самой воды к далекой деревне. Я был теперь вне опасности. Некоторое время за мной еще гнались, но мне ли, взявшему приз в беге на Олимпийских играх, боятся любителей. Моей скорости могли бы позавидовать автомобили верблюд. Через минуту я пошел шагом, переводя дыхание, оборачиваясь. На светлом песке неправильным треугольником, замедляя шаг, трусили мои враги. Еще немного они не остановились, повернули и ушли. Я не сердит, Я жив. А если бы умер, мне тоже не было бы времени рассердиться. Грустно опустив голову, я шел скорым шагом к деревне, проголодавшейся, мечтая о молоке, свежей рыбе и размышляя о Таурене. От телятины погибла идея.